Глава 85 Позвонив утром сестре, Мейс подобрала Роя и довезла его до работы. Когда они приехали, она рассказала Кингману о своем звонке. То есть ты не сказал ей, что с Дианой ужинал Мелдон. Только про тест ДНК, сказал Рой, слезая с мотоцикла. Да. Не скажешь почему? Возможно, это ключ ко всему делу. Если я собираюсь использовать его как рычаг. «Чтобы вернуться в полицию, мне нужно самой раскрыть убийство, и я не хочу, чтобы Бет попала в беду, дергая за ниточки ради меня». «Это я понимаю. Ты очень заботишься о ней. Она практически все, что у меня осталось. Эй, разве я не заслужил хоть кусочек?» Она улыбнулась. «Рой, ты милый». «И да, заслужил». «Так что же связывала Толивер и Мелдона, уже серьезно продолжила она». «Что-то из ее прошлой жизни, до работы в Шиллинг и Мердок. Она никогда не упоминала его, и я ни разу не видел его в фирме». «Может, какие-то судебные дела?» «Мы не занимаемся уголовным правом, а о каких еще делах может идти речь?» «Ладно, значит, действительно, что-то до Шиллинга». «Где она жила раньше?» Рой задумался. «Она упоминала Нью-Джерси. Я читала, что Мелдон практиковал на Манхэттене». «Если она жила в Нью-Арке или где-то поблизости, они были совсем рядом, и тогда у них могли быть какие-то дела. Она тоже занималась частной практикой?» «Думаю, да. Забавно. Что?» «Копов округа Колумбия отстранили от убийства Мелдона. Ты говорила, но не объяснила, почему. Бет не знала, но она сильно разозлилась». Они с Моной Данфорд обменялись несколькими словами на этот счет в кафе Милана. Но кто бы ни расследовал убийство Мелдона, он должен был проследить его шаги. Они могли что-то найти или знать о его встрече с Толливер. И скажу тебе прямо: если их убийство не связано, это будет венцом всех совпадений, а я в любом случае не верю в совпадения. Итак. «Если мы найдем убийцу Дианы, то получим и убийцу Мелдона. Похоже на план». «А есть какой-то способ выяснить, кто расследует убийство Мелдона? Если я спрошу Бет, она захочет узнать, зачем. Я могу попробовать пару других источников, а тем временем мы проследим наши зацепки». «Но этот официант может позвонить копам и рассказать им?» «Может. Но в этом я сильно сомневаюсь». «Почему?» Скорее всего, он уже об этом забыл. У этого поколения хронический СДВ, примечание «Синдром дефицита внимания», конец примечания. Они верят, что твиты и есть общение между людьми. «Эй, этот официант примерно мой ровесник». «Прости, так ты можешь выяснить, где Диана работала до Шиллинга?» «Ага, но ну, мне нужно это записать, иначе я наверняка забуду наш разговор из-за свойственного моему поколению СДВ». Хрой, по крайней мере, ты меня смешишь. Ну а пока ты смеешься, я вспомнил, где видел буквы DLT. DLT? Они стояли в конце последнего письма Дианы. Я заметила, подумала, это просто ее инициалы. Я тоже так думал, но она никогда не подписывала электронные письма инициалами. Окей? Тогда что это значит? Могу поспорить. DLT означает Daniels. Лэнгфорд и Тейлор. И кто они? Эскроу-агент. Примечание. Эскроу – договор, в соответствии с которым стороны пользуются услугами независимой третьей стороны, эскроу-агента, юридического или физического лица, ему передаются ценности или документы с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между сторонами. Конец примечания. Которого Шиллинг и Мердок использовали для всех своих закрывающих транзакций. У них офис на Ка-стрит прямо посередине Лоббист-Элли. И чем они важны? Они осуществляют денежные переводы по нашим сделкам. Через их офис проходят миллиарды долларов, по крайней мере, в электронном виде. Миллиарды. Ладно, миллиарды и чего угодно всегда привлекают мое внимание. И что ты думаешь найти? Для начала я могу проверить архивы фирмы, посмотрю закрытые документы сделок, по которым работали мы с Дианой, проверим письма об условном депонировании, подтверждение электронных переводов денежных средств и все в таком духе. Прежде чем Рой вошел в здание, Мэйс сказала, звони мне с любой информацией по Диане, которую найдешь. Я буду отталкиваться от нее. Но тебе нужно сосредоточиться на защите капитана. «Если напротив стоит Мона со скаленными клыками, тебе нужно сыграть на уровне высшей лиги». Двигатель взревел, и Мейс умчалась. Рой неторопливо пошел к дверям, похлопывая портфелем по ноге. Нет кивнул ему из-за стойки охраны. «Как дела, мистер Кингман?» — спросил он. «Лучше не бывает».